Когда Федор ворвался в свой рабочий кабинет, то увидел, что его мать и Марина сидят на береевских стульях, прижавшись друг к другу, как две птички. Выражение глаз у них было одинаково несчастным. Увидев живого и невредимого Федора, обе женщины вскочили на ноги. — Федя, как же ты нас напугал! — воскликнула Надежда Петровна, бросаясь к сыну. На секунду, сжав ее в объятиях и поцеловав в щеку, Фёдор высвободился и посмотрел на Марину. «Тарасов и вам тоже позвонил?» — глупо спросил он. Еще как позвонил», — согласилась Марина, не сводя с него глаз. «Ты до сих пор на «вы» женщиной, которая ради тебя бросила мужа?» — поразилась Надежда Петровна. Марина с Фёдором оба открыли рты и уставились на нее. Федор растерялся, а Марина пришла в абсолютное смятение и покраснела до корней волос. «Дорогая, я вас не осуждаю», — продолжила Надежда Петровна. «Ради моего сына можно бросить даже принца крови». Верочка, которая подслушивала под дверью, достала из кармана батистовый платок и глухо зарыдала, уткнув в него нос. Вышедшая из кабинета Надежда Петровна удивленно спросила, Все закончилось хорошо, от чего же вы теперь плачете, Верочка? Федорон, он говорил, что никогда не женится, что у него железный характер, пробормотала та сквозь слезы. Надежда Петровна хмыкнула и пожала плечами. Что ж, философски заметила она, выходит любовь, даже железный характер может превратить в металлолом.